И егайка со всего маху сшиб его своим конем в пыль. «Ай, берюк, лабан старый, врешь!» Казачий аркан крепко опутал отца Левонтия сверху донизу. Снова галдящая толпа повела его на поляну. Бабы шли вместе, и теперь никто и не заикнулся против их присутствия. Мало того, послышались крики «Бабам, бабам отдать его!» «Нет», — твердо сказал Ивашка. «Сперва я поговорю с ним, а потом, пущай, берут его бабы. Скидывай ему портки». И с ножом в руке он шагнул к побледневшему и забившемуся старцу. «Подводи ближе к стулу». Отец Ливонтий извивался, рычал, визжал, как поросёнок, Но Ивашка медлительно делал свое дело и бросал маленькие кусочки окровавленного мяса в сторону». Наконец он выпрямился и держа окровавленные руки в розь, задыхающимся голосом сказал: « Ну а теперь владеем, кто хочет. Толпа с дикими глазами исступленно заклубилась, слышались крики сожечь, распять на воротах, повесить кверху ногами, и никак не могли сойтись на одном, и каждый тащил обезумевшего старца к себе. И вдруг Егайка со звериным рычанием бросился на отца Ливонтия, сшиб его на притоптанную траву, и прежде чем все могли опомниться, впился ему зубами под бородой в горло. Раздался жуткий хруст. Нетерпеливые руки оттаскивали Егайку прочь, его колотили, щипали, ему кричали «Отпусти наш он! Отпусти, дьявол!» Но Егайка точно ничего не слышал, точно окаменел в своем бешенстве и не отпускал. «Ну что ты вот с дьяволом делать будешь, а?» — хлопали мужики себя поляшком. «Да отпусти, чертища! Да что, ребята, кончился старик!» Действительно, выкатившиеся глаза отца Левонтия стекленели, тело все обмякло, и неприятная белизна разлилась по грубому лицу. Егайка, наконец, отвалился». Он встал и, шатаясь, смотрел вокруг себя, ничего не понимающими глазами. Его рот и нос были в крови. Бабы, визжа, лезли к нему, к лицу с кулаками, но он все ничего не понимал. А толпа востервененья била труп о землю, рвала его, волочила, рычала, хохотала. Ребята, как воробьи, возбужденной стайкой, крутились вокруг. Ивашка-черноярец вернулся в Царицын на целую неделю раньше, чем предполагал, на зорьке утренней и сразу бросился в опочивальню. Милый солнышко мое, но ну вот теперь я твой уж вовсе И две полные горячие руки, крепко сжав его, потянули его к себе. Йосель Самара била белым, пьяным, веселым ключом. Самарцы вооружались, чтобы вместе с казаками идти вверх по Волге на Симбирск, на Казань, на Нижний, на Москву. Успеху восстания в Поволжье содействовало два обстоятельства. Во-первых, по Волге было много ссыльных из Москвы, только после бунта в 1662 году было сюда сослано около 15 тысяч человек. А во-вторых, крестьянские тяготы тут за царствование Алексея Михайловича увеличились в несколько раз. Со всех сторон прибегали гонцы, что народ волнуется, народ поднимается, народ ждет нетерпеливого избавителя. Это крыляло, если так пойдет и дальше, то до Замаровсков можно быть и в Москве. Степан уже раскаивался немного, что он отправил еще из Астрахани послов и к шаху персидскому их крымскому хану, предлагая им союз против Москвы. И одни казаки управятся. При появлении славного атамана на улицах Самары все смотрели на него влюбленными глазами, а многие падали перед ним ниц. И не ни раз, и не два темной ноченькой обдумывал он думку — Не сплавит ли куда незаметный патриарший струк, на котором ехал старец Смарагд, и царевичев, на котором прятали на всякий случай одного молодого казака, который мог в случае нужды сойти за царевича? Только руки себе, пожалуй, этими делами свяжешь. И до того уверенность в победе была разлита вокруг что в его войске появились уже не только приволжские бобыли, у которых не было ни насемены, ни наемены, не только беглые холопы, беглые солдаты, беглые стрельцы, но вливались в него целыми отрядами и озлобленные мордва, черемисы и чуваши.